Глава двадцать вторая. «Дьявольская скала, джентльмены! Скала дьявола! Откуда прыгнул молодой английский лорд? Все знают эту историю». Слово «дьявол» вырвало епископа из приятной дремоты, заставив его вздрогнуть. «Разглядите этот утес получше», — посоветовал мистер Кит. «Он не только самый красивый на острове, но, как я полагаю, — Самый красивый во всем Средиземноморье. Скалам испанского побережья и полуострова Афон не хватает его чудесной окраски и гладкости. Выглядит так, словно его обстругали ножом. Не правда ли? Альпийские скалы кажутся отвесными но почти всегда имеют наклон. Первичная их порода не способна так резко отслаиваться, как туф. А тут... «Настоящая стремнина! Вертикаль!» «Вид устрашающий», — сказал мистер херт «А что там такое насчет английского лорда?» «Двое молодых людей сняли на лето виллу, стоящую на этом утесе. Целыми днями они купались и пьянствовали. Меня в то время на острове не было, но мне, разумеется, все рассказали. В один прекрасный день тот из двоих, что был помоложе, Наспор прыгнул с обрыва, сказав, что собирается нырнуть. Тело так и не нашли. Здесь сильное течение. Так, Антонио, это так, джентльмены. Все время пели братни, оба. Но молодой, ему все улыбались. Приятный мальчик, плавал, нырял, очень красиво. Однажды вечером оба напились и пошли гулять вдоль обрыва. Вон там. Молодой говорит, я хорошо ныряю. А что скажешь, друг? А большой говорит, ты ныряешь лучше дельфина. На что поспорим? Нырну отсюда, сейчас. Шесть бутылок Бранти. Идет. Одежду снял и полетел, как чайка. И конец. «Это так, джентльмены. На завтра приносят одежду большому в дом. Большой, как проснулся, видит, одежда лежит, а друга в ней нет. Рассердился на слуг и на всех, и целых три дня брань не пил. Чёртовы дураки иностранцы!» «Как хотите, а это трагедия», — сказал епископ. «Вы правы. В ней присутствует нечто художественное». Эта деталь с принесенными на завтра одеждами, с пустой скорлупкой. Очень художественная деталь. Мистер Херт взглянул на скалу. Он представил, как с этой ужасной высоты летит, переворачиваясь человеческое тело, и голова его закружилась. Поверхность скалы была совершенно гладкой, но еще сильнее поразила епископа ее редкостная, почти угрожающая окраска. Из синя-черный камень усеивали вкрапления оттенка красноватой сангины, как будто каменное сердце местами сочилось кровью. «Я вспомнил, миссис Медоус рассказывала мне эту историю», — сказал он мистеру Киту. «Ведь ее вилла стоит на этой скале, так?» «Да, именно так. Кстати, когда снова будете у нее...» «Не откажите в любезности. Скажите ей что-нибудь особенно приятное от моего имени. При том, как мне нравится эта леди, я вижу с ней вдвое реже, чем мне хотелось бы. Больше, чем вдвое. Как она?» Жалуется на мигрень. «Мигрень?» «Совсем не похоже на мисс Медоуз. Мне она всегда казалась сделанной из стальной проволоки. Наверное, с ребенком что-то не так. Может быть» отозвался епископ. Мне показалось, что она в нем души не чает. Тут он припомнил подробности своего к ней визита, вспомнил то, что она говорила. Как, наверное, ей одиноко там, наверху. Странно. Почему-то все это время она не шла у него из головы. Он решил непременно заглянуть к ней в ближайшие дни. Кит сказал... Я бы не решился встать между ней и ее ребенком. Это не женщина, а тигрица. Херт, вы весь день думаете о чем-то своем. Что с вами такое? Да, пожалуй, вы правы. Я попробую объяснить. Вам знакомы эти японские цветы? Начал он и снова умолк. Рад, что вы, наконец, спустились на землю. Землей, матушкой, ничто не сравнится. Вы и представить себе не можете, сколько денег я потратил на японские цветы, особенно на луковицы, прежде чем убедился, что на этой почве они расти не могут. Нет, я говорю о бумажных цветах, которые мы во время загородных обедов клали в стоявшие на столах чашки с водой. Сами по себе они похожи на сморщившееся клочья картона. А попав в воду, разбухают и расправляются, обращаясь в цветы самых неожиданных оттенков и очертаний. Вот чем я себя ощущаю. Я словно бы раскрываюсь, приобретая какие-то иные оттенки. Новые проблемы, новое влияние, Все сказывается на мне. Я начинаю думать, что нуждаюсь в совсем иных, свежих мерках. Порой мне становится чуть ли не стыдно. Стыдно? Дорогой мой Херт, это совершенно никуда не годится. Как вернетесь домой, непременно примите синюю пилюлю. Может быть, все дело в южном ветре? Все и во всем винят беднягу Сирокко». «Насколько я понимаю, вы просто, сами того не сознавая, долго созревали для этих изменений. И что это значит? Только то, что вы растете. Тут стыдиться нечего. Ну вот, наконец-то! Мы пристанем вон к тому пляжику, видите? На краю лощины. Можете высадиться на берег и осмотреть остатки курортного заведения с горячими водами». Когда-то веселое было место. Театры, бальные залы, банкетные. Теперь тут никто не осмеливается соваться. Привидения. Возможно, повстречайте призрака. Что касается меня, я собираюсь поплавать. После разговоров на религиозные темы меня всегда тянет помыться. Вы ведь не обидитесь на меня за такие слова. Правда? Мистер херт Поднимаясь с пляжа в горы, чувствовал, что он уже никогда ни за какие слова обидеться не сможет. Скалой дьявола заканчивался, словно обрывался наиболее впечатляющий участок обрывистого Непентинского берега. Этот могучий эскарп был его крайним аванпостом. Дальше берег спускался к морю волнистыми земляными скатами, кое-где рассеченными оврагами, промытыми в рыхлой почве потока металлой воды. Именно в устье одного из таких сухих русел мистер Херт и сошел с лодки на твердую землю. Задыхаясь от немилосердного зноя, он двинулся вверх по извилистой тропке, когда-то ухоженной и благоустроенной, но теперь осыпавшейся и почти пропавшей. Впереди на голом буроватом возвышении рисовались на фоне синего неба развалины. Затейливое строение, ныне заброшенное, пребывающее в бедственном состоянии. Штукатурка, разъеденная влажными морскими ветрами, отвалилась, обнажив небрежную каменную кладку такого же ржавого цвета, что и земля, на которой стояло здание, из которой оно казалось готовым, да и норовившим, сравняться. Все, сколько-нибудь полезное и транспортабельное, все, что свидетельствовало о пребывании здесь человека, что напоминало о жизни и об удобствах, фарфоровые изразцы, резное дерево, оконное стекла, кровельный материал, мозаики и мраморные полы, всё это увезли отсюда давным-давно. Дом стоял посреди полдневного зноя, голый, ободранный, обесчеловеченный. Не осталось ничего, способного порадовать глаз или воссоздать видение прежнего великолепия, ничего изящного или романтического, ничего отзывавшегося суровым воинственным предназначением этого здания. То была современная руина, груда мусора, бесстыдный фривольный скелет. В наспех построенные стены и зияющие оконные проемы приобрели почти непристойное выражение Подтасканной никчемности. Словно заплесневелые кости какой-то давно забытой куртизанки выбрались из могилы проветриться и погреться на солнышке. Осмотрев то, что осталось от претенциозного фасада, мистер Херт вошел внутрь. В покоях, еще сохранивших кровлю, стояла глубокая тень. Тень. Парная жара и извительный запашок минерального вещества, тех самых целебных вод. Епископ прошелся в полумраке по залам и коридорам, мимо просторных салонов и расположенных рядами кабинок, по-видимому, служивших для раздевания. Ядовитый запах следовал за ним по пятам, наполняя собою здание. Всюду царил распад. С потолков свисали клочья цветной бумаги, толстые, Непотревоженным несколькими поколениями слоем лежала пыль. В закисшие углы набился нечистый ссор. Сквозь пустые световые люки в потолках сюда проникали солнечные лучи. Они играли на покрытой грибком штукатурке простенков, кое-где поросших ярким ядовито-зеленым лишайником. Обойдя эту скорбную неприятно влажную кучу обломков, епископ понял, почему местные жители опасаются заглядывать в населенное упырями строение. В конце концов, каким-то темным проходом он с облегчением выбрался туда, где некогда располагался ухоженный парк. От цветников и кустарников не осталось даже следа. Дорожки, орнаментальные каменные скамьи и искусственные террасы понемногу ушли в бурую землю, В центре пришедшего в упадок парка бил когда-то целебный источник. Вода пузыря стекала в цементный, имеющий форму раковин бассейн. Теперь в нем было сухо. Однако теплая влага еще покрывала его края, на которых остался от прежних времен приятный для глаза опаловый слой минеральных осадков. Опустив ладонь пониже, епископ ощутил подымающийся от земли прерывистый ток горячего воздуха, слабый, как дыхание умирающего. «Какая-то потаенная жизнь еще бьется там, в темной земле», — заключил он. «Как любопытна эта вулканическая связь с материком, о которой говорил граф Коловеглия». Вскоре он очутился вблизи покосившегося остого маленького павильона, выстроенного в нелепом китайском стиле и кажущегося грустно неуместным посреди классического ландшафта, омываемого синими теренскими водами. Здесь он присел отдохнуть. Он смотрел на остатки старых дорог, что, змеисто извиваясь, спускались с плоскогории дорог, по сторонам которых когда-то, несомненно, росли раскидостые деревья и по которым спускали сюда изнуренные мирскими радостями калеки. Епископ представил, как они движутся оживленным караваном, пешие, верхом на мулах, в портшезах, предвкушая здоровье и удовольствие, которые ждут их в этом месте, теперь столь лишенном жизни». Внизу, так близко, что можно было докинуть камень, лежал пляж. Матросы, отец с сыном, вытащили лодку на берег и присели в ее тени, разложив какую-то еду на растеленном между ними цветном носовом платке. Броб, дин гниговский короб с завтраком был уже выгружен. Кит и чета его гениев плавали. Сам кит выглядел совершенно, как розовый селенк. Судя по взрывам смеха, удовольствие они получали огромное. Мистер Херт подумал, не принять ли и ему участие в их веселье, но остановил эту мысль. Что-то странное воздымалось вокруг него, шковывая его порывы. Он знал, что это южный полдень. Пусть в окружавших его печальных развалинах и не обитал никакой призрак, Но нечто неуловимо враждебное витало в полдневном воздухе. В такой фантастический час, чувствовал епископ, может произойти все, что угодно. По наущению этого незримого присутствия способны совершаться самые дикие безрассудства. Он попытался припомнить, что сказал ему Кит об этом растленном типе, о мулене. Ретлоу где он все-таки слышал это имя. Но мистер Херд тщетно копался в памяти. Блеск, окружавший его, насыщала враждебная мощь, которая, словно вампир, высасывала из него жизненную силу, лишая ум гибкости. То был дух зла, мерно дышащий в мирном солнечном воздухе, Он обращал ландшафт, прессавший перед глазами епископа, в морок, в мираж, переиначивая образы и природы, и плодов человеческой деятельности. Тут епископ обнаружил, что кит и его компаньоны уже оделись и занялись разгрузкой нелепого короба. Они звали его к себе. Колдовское заклятие спало. Епископ спустился к воде. «Хорошо поплавали?» — осведомился он. — Изрядно. Сейчас эти ребята изготовят нам для начала недурственный омлет. Я не любитель холодных завтраков. А вы? — По-моему, они ложатся на желудок свинцовой тяжестью. — А матросы к нам не присоединятся? — Нет. Им и так хорошо платят. Конечно, они были бы не прочь пристроиться ко мне в услужение. — Но я никогда не нанимаю островитян, разве что на временную работу. Это оберегает меня от всякого рода неприятностей с местными жителями и от их семейных интриг, даже тех, что постарше. Последние слишком склонны к размышлениям. А стоит слуге начать задумываться, как он становится бесполезным. Я считаю, что по-человечески общаться можно только с посторонними людьми. «Если вам требуется хорошо сделать какое-то дело, обращайтесь к человеку со стороны, к профану, к толковому любителю. И когда соберетесь жениться, Херт, позаботьтесь о том, чтобы жена ваша происходила из другого сословия, из других мест, из другой страны. Если удастся, с другой планеты, иначе пожалеете». «Я не хочу сказать, что усматриваю какие-то неприемлемые стороны в инцесте. На мой взгляд, это самая естественная вещь на свете. Подумать только. Да. И все же с ним связан неодолимый предрассудок. Вероятно, искусственные своевременного происхождения. Подозреваю, что тут не обошлось без духовенства». Царствующие семьи всегда придерживались этого обычая. Некоторые придерживаются и до сих пор. В Сиаме, например. Удивительно, но дольше всего анахронизмы живут на противоположных полюсах общества. «Что бы вы ответили?» — продолжал он. «На предложение забраться по этому ущелью немного повыше, в тень». Я не могу толком переваривать пищу, когда меня полит солнце. А по пути расскажете, как вам показались развалины. Нет, я сознаю изъяны инцеста, серьезные, практические изъяны. Бесплодие, инбридинг. Конечно, можно найти доводы и в пользу экзогамии. «Следует выслушать и противную сторону, как сказал бы Эймс, хотя Бог его знает. Почему он считает, что на латыни это звучит лучше? Привидение. Видели?» Епископ вспомнил, что ему ответила госпожа Стейнлин, когда он однажды с похвалой отозвался о возбуждающем воздействии китовых разговоров. «Возбуждающее?» — сказала она. Очень может быть, но не на мужчин и женщин, скорее на жеребцов. После завтрака они соорудили импровизированный навес, чтобы немного отдохнуть. В эту часть дня на Непенте приличествовало отдыхать. А мистер Кит старался поступать в соответствии с приличиями, даже в таких необычайных обстоятельствах, как эти. Защищенные снятым с лодки... Алым шелковым пологом они продремали самые жаркие часы.